Глава шестая. Вдох и выдох. Благодарю и отпускаю. Нужно каждый день принимать осознанное решение избавляться от прошлого. Что бы это для вас не значило. Сара Бен Бреттнеч. Я прокрадываюсь в спальню, чтобы позвонить. Аккуратно двумя руками прикрываю дверь так, чтобы не щелкнула ручка. Дом переполнен ароматами печеной индейки. Стол накрыт на девятерых. Поверх осенней скатерти и салфеток в тон я поставила фамильный белый фарфоровый сервиз. Я очень люблю накрывать стол по особым случаям. Приборы начищены и аккуратно разложены по обеим сторонам от тарелок. Бабушка передала столовое серебро мне в наследство и свекровь тоже добавила кое-что из своих запасов. Неважно, что наборы отличаются. Мне даже нравится, что все они разные, прямо как члены нашей семьи. Мои дети приехали домой на День Благодарения. И обычная домашняя тишина сменилась оживленными разговорами, хлопотами и предпраздничной суетой. Еще у нас остановились девушка моего сына и ее семья, а также моя свекровь. Девушка сына у нас еще никогда не жила, поэтому я волнуюсь». Я представляю, как наши семьи в будущем объединятся, и это делает меня счастливой. Свекровь – единственная бабушка, которую знают мои дети. Ее приезду я тоже очень рада. Моей мамы среди гостей нет. Это долгая история. Скажу только, что мамина пристрастие к алкоголю в прошлом испортила много семейных праздников. Я решила позвонить ей сегодня, чтобы потом иметь все основания сказать себе «Я хорошая дочь». По крайней мере, я звоню маме, хотя и не приглашаю ее домой. Надеюсь, она скажет мне, что проводит день с семьей моей сестры или, может быть, с детьми своего мужа. Это хоть немного облегчило бы мое чувство вины. Я смотрю на часы, которые стоят на прикроватном столике. 11.45. До полудня осталось всего ничего. После 12 мама обычно выпивает первую рюмку. Мое сердце быстро бьется. Я делаю глубокий вдох. Знаю, что не должна набирать этот номер, ведь ничего хорошего из этого не выйдет. После очередной истерики муж просил меня больше не звонить маме. Но меня все равно тянет к телефону, как мотылька на свет. Я пользуюсь стационарным телефоном, поэтому мне нужно отыскать номер в книжке. Мельком я думаю, как это странно, не знать наизусть номер телефона своей мамы. Мои руки дрожат, когда я набираю цифры. «Алло?» — отвечает она. Моё сердце начинает колотиться ещё быстрее. «Привет, мама! Я просто хотела поздравить тебя с Днём Благодарения!» Так и представляю её, сидящей за кухонным столом с сигаретой в одной руке и карандашом в другой. Наверное, всё ещё решает утренний кроссворд. У мамы по-прежнему худощавое, но крепкое телосложение, хотя годы пьянства наградили её большим животом. Седые волосы, которые она не хочет больше красить, свисают длинными волнами, обрамляя обветренное лицо. Она выглядит старше своих 70 лет. Жизнь на солнце, физический труд и курение взяли свое. Спасибо. С днем благодарения тебя. Ее голос спокоен. Кажется, она немного удивлена, что слышит меня. Какие у тебя планы на сегодня? Я закрываю глаза и надеюсь на хорошее. Ничего особенного. Просто готовлю индейку для нас с Ричи. Ой, звучит неплохо. Кто-нибудь еще придет? Весело спрашиваю я. Нет, только мы вдвоем. Первый укол совести. А что еще ты готовишь? Пытаюсь я сменить тему. Все гарниры, конечно же. Ты ведь знаешь, как я люблю готовить. Уверена, будет вкусно. Она и правда прекрасно готовит. Дети дома? Спрашивает она. «Да, оба приехали на каникулы. Как хорошо, что твои дети дома вместе с тобой». Чувство вины снова пронзает меня. «Да, это здорово». Спросит ли она, как они и чем занимаются? «Ну, не буду тебя задерживать». Она так сказала это, будто позвонила мне сама, и мы проболтали уже полчаса, хотя прошло всего три минуты. Мне грустно из-за того, что мама проведет день благодарения у себя дома, и компанию ей составит только муж. Я знаю, что до самого вечера ей придется выслушивать его приказы и оскорбления и представлять, где сейчас все ее дети. Вместо того, чтобы облегчить мое чувство вины, этот звонок только усилил его. Это неудивительно. Внезапно я говорю. Я люблю тебя, мама. Понятия не имею, откуда это взялось. Мы с ней никогда не произносили таких слов по отношению друг к другу. Хорошо, отвечает она. Пока. Она вешает трубку. Хорошо? Хорошо? Кто отвечает хорошо, когда твоя дочь говорит, я люблю тебя? Возмущаюсь я в пустой комнате. Кто так делает? Я смотрю в окно на задний двор. Лужайка еще мокрая от вчерашнего дождя, но солнце светит ярко. Желтые, оранжевые, красные и коричневые листья прилипли к доскам веранды. Снаружи поднимается ветер, и все больше листьев отрывается от ветвей и слетает вниз. Как легко дерево избавляется от того, что ему больше не нужно. Сбрасывает листья, которые всю весну и лето имели смысл, но не понадобятся зимой, пока дерево отдыхает и готовится к весне. Оно делает так, чтобы стать сильнее и снова разрастись в следующем году. Я хожу по своей спальне и спрашиваю себя, «Почему я снова сделала это с собой?» Почему я продолжаю пытаться заставить ее полюбить меня? Но на этот раз я не плачу. Вместо этого прислушиваюсь к голосам, доносящимся с кухни. Мой муж и двое моих замечательных детей смеются над чем-то. Я думаю о телефонных разговорах с ними, каждый из которых заканчивался взаимным признанием. Я люблю тебя. Думаю об отношениях, которые они построят со своими близкими, о новых семьях, которые однажды присоединятся к нашей. Меня накрывает теплая волна. Я предвкушаю предстоящий день в кругу семьи. Если разобраться, у меня есть даже больше, чем я когда-либо могла мечтать. Мои страдания из-за мамы похожи на свирепый осенний ветер. Они налетают внезапно и погружают меня в холодный туман. Но затем он рассеивается. Я никогда не получу от матери того, чего хочу. Пришло время смириться с этим. Поэтому я возвращаюсь к запаху печеной индейки смеху и объятиям. Мне есть за что быть благодарной в этот день. Мэгги Джон